Глава четвертая. утро первым делом я отправился искать источник чистой воды. Наполовину заваленный колодец нашелся в конюшне, мне пришлось сперва скидывать гнилые доски, а затем еще и вычерпывать грязь помятым ведром. Так что к моменту, когда я сумел умыться, можно сказать, успел еще и зарядку сделать. Отвырхиваясь, растер лицо и, набрав воды, простернул рубаху. Конечно, это не придало ей особой свежести, местами грязь слишком елась, чтобы можно было рассчитывать на кристальную чистоту. Но на безрыбье сойдет. Сорудив из нескольких палок сушилку, повесил рубаху, а сам, смочив заранее оторванный кусок шторы, занялся мытьем. Через пять минут зубы стучали со скоростью пулеметы, но чувство свежести того стоило. Натянув штаны с сапогами, я промыл портянки и тоже оставил их на просушку. Только после этого направился обратно в поместье, уже чувствуя себя белым человеком. Настроение приподнялось, и теперь требовалось озаботиться хоть какой-то едой. Стоило толкнуть дверь в поместье, в нос ударил запах вареного мяса и каши. Сглотнув слюну, я направился на кухню, откуда раздавалось мирное позвякивание приборов. Салом, одетая в полупрозрачную блузку до середины бедер, украшенную оборочками, не обратила на меня ни малейшего внимания. Механически загребая ложкой из тарелки, искоренительница задумчиво смотрела в сторону котла, стоящего на плите. Пошарив по полкам, я разжился своим инструментом и, даже не спрашивая разрешения, набросал добрую порцию пшеничной каши с разваренным мясом, а потом уселся так, чтобы не мешать салом думать. «А чего ты хочешь?» Повернувшись ко мне, спросила она, будто продолжая ночной диалог. Доживав заброшенную в рот кашу, я пожал плечами. «У меня нормальное желание. Прожить долгую и спокойную жизнь. А еще хотелось бы разобраться в магии». Солом громко хмыкнула. «Орден может тебе все это обеспечить», — сообщила она. «Но демонологу вряд ли удастся отсидеться на землях Ордена, как любой искоренитель» ты будешь обязан на несколько месяцев уходить в патруль. Кацинауги не самое приятное место, но без постоянного присмотра все ужасы отсюда родом хлынут на территорию людей. Думаю, не нужно объяснять, что культ далеко не самое страшное, что тут можно найти. Я кивнул, но от подробностей отказываться не стал. Пока что, кроме слухов, я ничего о Каценауге не знаю. Не поделишься мудростью? Искоренительница довольно улыбнулась. Надо же. Такая простая фраза, а как влияет на нее? Или это так низкая самооценка сказывается? Ты наверняка слышал об тернии. Начала она и, дождавшись моего кивка, продолжила. Так вот, это не природный ресурс, как думает большинство людей. Давным-давно его изобрели именно здесь, в Каценауге. В те времена эта страна была лидером в магических искусствах. Лучшие артефакты – самые передовые заклинания. Отучиться в Академии Кацинауге это было даже престижнее, чем родиться в семье большинства королей. Таких магов готовы были брать куда угодно. Угу, понятно. Обученный в самом передовом вузе специалист всегда найдет себе теплое место. В какой-то момент алхимики Каценауги нашли способ запечатывать сырую силу в кристаллы. Именно так появился Этерний. Она сделала паузу, чтобы глотнуть из кубка. Судя по запаху, не все бутылки искоренительницы успела опустошить. Естественно, мощь страны мгновенно возросла. Продолжила она. С Этернием даже неодаренный человек мог начать использовать такие артефакты, что любой средний маг того времени превращался в препятствие, а не угрозу. Но это не понравилось соседям. И так началась последняя война магов. Тоже объяснимо. Когда у соседа есть нефть, а у тебя нет, нужно нести ему демократию на крыльях баллистических ракет. А то и ядерных бомб. Каким, пожалуй, будет правильнее приравнять могущественных чародеев? Увы, точно никто не знает, что произошло, сказала Салам. А в какой-то момент от столицы Кацанауги пошла мощная волна сырой силой. Она докатилась только до границ и на долгие десятилетия Каценауги стала неприступной. Любой, кто пытался попасть на территорию, неизбежно погибал от мощного излучения. Она вновь припала к кубку, на этот раз до тех пор, пока не осушила его до дна. Глаза салом на мгновение затянула поволокой, но это быстро прошло. Конечно, заговорила она, переведя дух. Со временем возмущение спало, хотя столица до сих пор остается недоступной. Как то понимаешь, нашлось немало желающих залезть в дома богатых жителей. Первое время тащили даже не артефакты, а вообще все, что удалось найти. Часть из этих предметов ничего не стоила, другая оказалась крайне опасной, так как сама излучала возмущение. Но самое главное, потекли первые ручейки Этерни, его таскали отсюда в огромных количествах. Я хмыкнул, прекрасно представляя, какая золотая лихорадка оказалась на прилегающих к некогда богатой стране землях. Тут, наверное, настоящее Эльдорадо было для отчаянных парней, готовых убивать за каждую крошку драгоценного кристалла. Однако опасность была нешутошной. Вскоре из Каценауги пошли измененные магии чудовища, происхождение большинства из которых иначе как божественным вмешательством не объяснишь. Так и появился Орден Аркейн. С гордостью, будто сама его основала, произнесла искоренительница. Мы встали на защиту людей, убивая порожденных магическим возмущением коцынауги чудовищ А потом стали искупать артефакты все подряд. Часть смогли приспособить к новой жизни, но часть пришлось прятать от мира, чтобы не выпустить ту дикую мощь, что в них образовалась после катаклизма. Ну что ж, ожидаемая история. Ничего, собственно, нового она мне не сказала, а большей части я догадывался. Разве что про взрыв было интересно. Спасибо за разъяснение. Кивнул я и уже был готов задать следующий вопрос, пользуясь моментом, но салым меня перебил. Кирилл, ты станешь учеником Ордена. Безапелляционно заявила она. У тебя просто нет другого выбора. Почему это? Во-первых, ты демонолог. Она постучала ногтем указательного пальца по столешнице. Без обучения контроля своей силы ты с большой вероятностью однажды воспользуешься даром и не сможешь сдержать своих демонов. Но демонологи, которые могут тебя обучить, есть только в Аркиине. Без обучения, и я сейчас говорю очень серьезно, ты представляешь опасность для окружающих, а значит Орден будет обязан заняться тобой, как и любой угрозой. Вот о таком варианте я как-то не думал. И все ведь укладывается в логику Ордена, контролирующего магическую опасность. Они же не только в Каценауге обитают, они по всему миру имеют свои отделения. Так что тут либо скрываться, либо идти на соглашение. Во-вторых, только Орден может дать тебе все, чего ты хочешь. знания, влияние, богатство, комфорт. Ты же видел мои артефакты? Спросила она, глядя на меня с превосходством. Ни в одной стране, ни у одного из самых состоятельных магов нет такого оборудования. Самая мощная лаборатория королевств по сравнению с нашими – просто лавка неграмотной травницы. Поверь, когда ты увидишь нашу академию, ты сразу почувствуешь разницу. Ну, это само собой разумеется. Все-таки, имея в руках такие возможности, глупо было бы ожидать, что сам Аркейн не постарается обеспечить себя максимально комфортными условиями. «Хорошо. Допустим, я так или иначе должен связаться с Орденом. Но ты не сказала, что я обязан учиться конкретно у тебя?» Заметил я. Салым вздохнула и, на миг опустившись под стол, вытащила початую бутылку с вином. Налив себя в кубок... Она не стала убирать пузырь, просто выставив его на стол. Похоже, в самом скором времени и эту бутылку она приговорит. «Да что я, не понимаю, что ли?» Вяло отмахнулась искоренительница, отпивая глоток вина. «Кому нужна вечно пьяная некромантка без единой монетки в кармане, когда есть трезвые и серьезные учителя?» «Нет, тебе нужен Мартин, декан Академии». «Кто это?» Решил уточнить, я, пользуясь разговорчивостью, явно уже поймавший кураж собеседницы. Насколько я знаю, Мартин чуть ли не последний практикующий демонолог в Ордене. Лет ему уже, правда, по двести, но старик действительно знает, как обращаться с даром. Сколько, сколько ему? Не поверил услышанному я. А что, ты разве не знал? Удивилась она Большинство магов может жить очень долго, пока дар не угаснет. Ну, или не убьет кто-нибудь. «Приятный бонус, конечно. Но вызывает очень много вопросов. В частности, почему при столь долгой жизни тот же барон Чернотопья не навел порядок в своих землях? Любому ведь дураку, понятно, за стадом надо следить и ухаживать, если хочешь, чтобы оно сделало тебе богатым. А какое богатство с крестьян, которые сами не знают, что станут есть уже завтра?» «Вижу, не знал». Довольно усмехнулась Салым, наблюдая за моей реакцией. «Тут все зависит от контроля. Со временем, конечно, он ослабевает, иногда случается, что маг просто погибает от собственного дара. Например, огненный маг, если совсем стал старым, может сгореть изнутри, за мгновение обратившись в пепел. И большинство так и уходит, кстати. Почему? Когда ты больше века живешь с магией, расстаться с ней – это хуже, чем лишиться рук и ног. Помрачнев глухо произнесла Салым. И чем влочить такое существование – Большинство выбирает смерть. Я кивнул, принимая ее ответ. Чего уж там? Я сам так поступил. Переписал все на жену и ушел, чтобы не угасать медленно и мучительно. А что происходит с демонологами? Все же решил уточнить я. Искоренительница усмехнулась и натянула блузку, открывая мне вид на свою грудь. Черные шрамы, оставленные чьими-то огромными когтями, выглядели совсем свежими. За всеми темными магами приходит Искоренитель. Желание задирать сидящую передо мной женщину моментально улетучилось, и сразу стало ясно, почему она на самом деле здесь сидит, скрываясь от мира. Салым убила кого-то из своих. Вероятнее всего, они были хорошо знакомы, иначе она не стала бы так переживать об этом. И тогда желание взять меня в ученики не только финансами обусловлено. Салэм, возможно, сама того не понимает, но она попала в ловушку собственной психики. И ей требуется восстановить баланс после убийства своего же коллеги, возместить утрату. А еще это наглядно объясняло, что со мной станет, если я откажусь связаться с Аркейном. Салэм смогла справиться с обученным магом, отделавшись парочкой шрамов, недоучка ей будет на один зуб. Искоренительница удовлетворилась моим выражением лица и, поправив блузку, вновь заняла себя вином. Я же не спешил нарушать установившуюся тишину. «Его звали Риттер», — произнесла она, взмахнув кубком, будто поднимая тост. И он был моим братом. «Соболезную». «Катись к своим демонам», — погрызнулась салом, швыряя кубок с недопитым вином в стену. «И соболезнования свои забери с собой». Я спокойно проводил взглядом снаряд и растекающееся по старым доскам пятно. Искоренительница взяла с собой бутылку и покинула столовую, а я остался сидеть, раздумывая, что делать дальше. Нет, в том, что мне нужно идти под крыло Аркейна, сомнений не было. Да какие уж тут сомнения, когда наглядно видишь, чем может кончиться отсутствие должного образования. Так что тут я действительно замотивирован. Превратиться в монстра, за которым будет охотиться самая влиятельная организация в мире – так себе удовольствие. Да и не для того я получил шанс на новую жизнь, чтобы слить его в унитаз, только из-за лени заняться делом. Другой вопрос – что делать с Аллой? Не сказать, что я испытываю к ней хоть какую-то приездь, мы же только ночью познакомились. Но просто по-человечески жалко девчонку. Я не единожды хоронил друзей и знакомых а потому прекрасно представляю, через что она сейчас проходит. Но и ставить свою жизнь в зависимости от пребывающей в глубокой депрессии чародейки не хотел, это попросту глупо. Да я остывшую кашу, я поднялся из-за стола и пошел за своими вещами. Что бы там ни было, но Саулам вчера говорила, что ей нужно в Орден, и мне необходимо попасть туда же. Так что какое-то время нам будет по пути, а там посмотрим, как карта ляжет. В любом случае, будет неплохо получить некоторое расположение убитой горем некромантки. Как говорил товарищ Сталин, кадры решают все. И обзаводиться связями в новом мире жизненно необходимо. Потому что одно дело, когда тебя защищает безликий орден, и другое, когда ты можешь по подружески за пару пузырей коньяка решить жизненно важный вопрос. Выбравшись на улицу, я поежился от холодного ветра и под взглядом молчаливого скелета по-прежнему охранявшего вход в поместье надел подсохшую рубаху. Неприятное ощущение влажной одежды придется терпеть, пока не обзаведусь нормальными условиями быты. Развалины старого дома не предел мечтаний, а вот портянки уже высохли, что несказанно радовало. Собаки Кирилла, конечно, разношереные, но на голую ногу их носить все равно неприятно. Так что через пять минут, поднявшись на второй этаж, я постучался в дверь с Алым уже готовый к путешествию. «Заходи». Недовольно отозвалась она, и я толкнул в створку. Искоренительница уже упаковала свои вещи. Кожаный вместительный рюкзак и пара матерчатых сумок — вот и все, что собиралась взять с собой явно привыкшая к путешествиям женщины. «Я направляюсь в ближайший анклав». Не глядя на меня, сообщила Салом, закидывая рюкзак на спину. «Ты пойдешь со мной добровольно?» В голосе женщины вновь скользил тот же металлический тон, который я слышал возле ямы с телами. Может быть, она тут колдовала отрезвляющее заклинания, пока я бродил во дворе? «Я бы предпочел поехать», — ответил я, подхватывая сумки. «Жду тебя внизу». Спустившись по лестнице, я бросил взгляд на стоящие повсюду бутылки. Будем надеяться, все ее запасы выпивки останутся здесь. Если Салэм будет злоупотреблять, не факт, что за ней самой не пошлют очередного убийцу из своих. Солнце уже перевалилось за середину. Ветер гонял пыль по улицам и со свистом пролетал стоящего у входа скелета, выдувая заунывную мелодию сквозь его ребра. Этот звук прекратился, как только салом вышла из поместья. «Карх!» — сказала она, взмахнув рукой. Скелет тут же рассыпался в прах, мгновенно подхваченный и унесенный ветром. А искоренительница подошла к Дредхорсту, уже ожидавшему хозяйку рядом. «Без ее разрешения я не стал приближаться к чудовищу. Мало ли какие настройки оставила его создательница. Сумки, вешай за эти наросты». Распорядилась с Салом, и я тут же выполнил указание. «Поехали, к вечеру нужно быть на месте». «Хорошая скорость. Подумал я, вспоминая, что Кириллы везли больше суток через Каценауги, прежде чем он попал на алтарь культа. Хотя, конечно, те не пользовались мертвым транспортом, а живых коней приходилось и кормить, и отдых давать. Даже же не автомобили». Взобравшись в седло позади Солден, я едва успел ухватиться за выступающие наросты, чтобы не вывалиться. Подстегнутый очередным выкриком искоренительницы, монстр бодро рванул с места, перебирая шестью лапами со скоростью швейной машинки. Минута, и мы уже вылетели из города на дорогу. Навскидку тварь развила скорость до добрых 80 км в час с места, и даже попадающиеся на пути ямы и камни не были проблемой, Дредхорст просто изгибал нужные сегменты и шел гладко, будто по-ровному. Я обернулся, окидывая взглядом мертвый город, практически мгновенно скрывшийся за высокими деревьями. Лес быстро сомкнулся над нашими головами, закрывая солнечный свет, но ни салом, ни ее дохлой скотине это ничуть не мешало. А вот мне приходилось напрягать зрение, чтобы хоть что-то разглядеть. Дорога вильнула пару раз, обходя невидимые за деревьями препятствия, а потом мы и вовсе вылетели на степной простор. За Дредхурстом мгновенно образовалось облако пыли, заскрипевшее у меня на зубах. Но скорости монстр не снизил, а даже, кажется, прибавил. Острые лапы слились в неразличимые полосы. Встречный ветер рванул меня за волосы, раздул ноздри и в довершении всего еще и бросил в лицо какие-то колючие ветки. Отплевывая сухие волокна вперемешку с матом, я зло взглянул на обернувшуюся ко мне солом. Искоренительница, заметив мое лицо, рассмеялась, но я не стал на это реагировать. В конце концов, пусть она лучше смеется, чем швыряется, чем попала. Так безопаснее. — Теперь я буду звать тебя Кирилл Чертополох, — сообщила она, продолжая разглядывать мое поцарапанное колючками лицо. — Это еще почему? — крикнул я, чтобы перебороть ветер. «Так называется это растение?» Со смехом ответила та. «А ты точно такой же, колючий, злой и цепкий. Я тебя встретил и меньше дня назад, а ты уже вцепился мне в душу и вытряс все тайны оттуда. Так что так тебя и запишем в Орден». «Я разве не могу остаться бастардом?» Спросил я. «При вступлении в Орден у тебя начинается новая жизнь». Покачал я головой Салу. «Но это тебе уже в Анклаве расскажут». Да и то быть непризнанным сыном? Разве это достойно темного мага?